«На чьей ты стороне?» — ревел он, обращаясь к человеку, внесшему предложение о пересмотре решения. «Мне и прежде уже не раз приходилось убеждаться», — возопил Клеон с презрением, оглядев народное собрание, «в неспособности демократии править империей. Проявляя сейчас снисхождение к Метилене, вы обнаруживаете мягкосердечие, которое вам принесет лишь опасность»